Тогда же и там же. Люси де Аркур, медсестра, замужняя женщина и без пяти минут мать. То, что произошло утром, коснулось меня только самым краем. По понятным причинам в жестокие подробности меня старались не посвящать. Просто муж и его невесты... утром как то быстро собрались и убежали в большой дом сказав что все будет хорошо а мы женщины семьи де аркур остались в нашем новом крытом тесом доме на французской улице да именно так поскольку у моего мужа никогда не было фамилии и в этом качестве он не захотел использовать название того клана из которого его изгнали то на семейном совете было решено, что он и другие жены берут фамилию старшей жены. Все мы теперь де Аркур, и это меня радует, ибо там, в 21 веке, я была последней из последних. Других детей, кроме меня, у моих родителей не было, да и папа был единственным ребенком в семье. И вот теперь нас стало много. А скоро будет еще больше, ибо не только я беременна на последнем сроке, но и другие жены Лита, Себа, Телетина, Каэрэ Кася и Суэрина Инна тоже ходят непраздные. Лет через двадцать, когда подрастет молодая поросль, наше племя, а точнее уже народ, станет по-настоящему сильным и самодостаточным. Ибо я верю, что в наших детях знания и культура XXI века соединятся с быстрым и гибким умом местных обитателей. Уже потом, когда все закончилось, я узнала, что на этот раз Господь наслал на нас итальянскую подлодку из времен Второй мировой войны. Ее выбросило на отмель как раз напротив того места, где наше племя ловит рыбу. еще раз подтвердилась истина что наше существование весьма зыбко и мы живем только до тех пор пока готовы отразить любое вторжение извне но все кончилось хорошо мой муж вместе с остальными главными силами прибыл к месту событий когда все проблемы уже были решены месье андре безжалостный ко всем кто может причинить нам зло и на этот раз оказался На высоте. Не зря он готовил ополчение из волчицы и учил своих помощников-лейтенантов воевать самым настоящим образом. Тех врагов, которые успели выбраться на палубу из трюма, перестреляли из винтовок и пулеметов. Остальных же вынудили капитулировать. Впрочем, детали этого происшествия лежат за пределами моих интересов, ибо я ничего не понимаю в военном деле. А помогать оперировать раненых итальянцев, ассистируя русскому доктору, меня тоже не допустили. В моем состоянии любые волнения прямо противопоказаны. Тем более, что мадам Марин и месье Блохин прекрасно справились с этим сами. Да и как бы я управлялась с таким огромным животом, мне и ходить-то уже тяжело было. Еще недели две-три, и мой малыш появится на свет». «Твое дело, Людмила Марковна, благополучно доносить и родить плод своей любви», сказала мне мадам Марин, «а со всем остальным мы уж справимся как-нибудь сами, не в впервой». На праздник осеннего равноденствия мы все, члены семьи Аркур пришли в самом лучшем расположении духа. Кандидатуры новых сестер были со мной согласованы, и я одной рукой Обнимая Литу, а другой телетину, с гордостью смотрела, как к нашей семье присоединяются еще четыре новых члена. Но сначала была проповедь Падре Бонифация, и она проняла меня до глубины души. Он ничего не просил у божества, как это делают некоторые, не удосужившиеся ударить палец о палец, а лишь благодарил великого духа. за то, что тот благословил наши труды. Когда проповедь закончилась, мы зажгли костер, а потом месье Петрович огласил имена тех новичков, у кого закончился испытательный срок, и бывших врагов, завершивших процесс искупления. И только потом начались свадьбы». Месье Андрея и моего мужа сочетали с их невестами со всей торжественностью и благопристойностью. А вот с молодым соратником вождей, которого все зовут Сергей-младший, грозила выйти заминка. Угораздило же его взять себе в старшей жены такую плаксивую, ревнивую и неуравновешенную особу, как Катрин. Она совершенно не соответствовала этому высокому статусу. Поэтому женили новобрачных из этой семьи с формулировкой «по праву свободного выбора», а не, как обычно, по всеобщему согласию. Одной из новых жен в этой семье стала моя бывшая учительница Мадлен Морель, весьма скромная, здравомыслящая и уравновешенная девушка, ничуть не похожая на Катрин. Разводов в племени огня не бывает. зато когда уже имеется запасной вариант отставка из старших жен может случиться молниеносно об этом молодую скандалистку уже не раз предупреждала мадам марин но каждый раз ее внушение хватало ненадолго кстати я с удивлением узнала что мальчик заведующий рыболовной бригадой антон младший и воспитанница мадам марин вероника являются младшими братом и сестрой мадам Катрин. Ну, ничего общего в характерах, будто это и вовсе не родные люди. Сначала казалось, что все прошло вполне благопристойно. Во время обряда Катрин не буянила, не протестовала и не ударялась в слезы, и все уже вздохнули с облегчением. Но, видимо, преждевременно. Все прорвалось позже. А пока после оговоренных свадеб начался сезон свободной охоты. Дамы не женатых еще кавалеров. Первым был пойман и приведен к падре Бонифацию старший центурион Гай Юний Брут, ангажированный аквитанской княгиней Сагари. Можно было бы сказать, что это неожиданность века или даже... Тысячелетия, если бы все племя последний месяц не наблюдало их непроизвольных брачных танцев. Распушивание перед партнером перьев, щелканье клювом, горловое альпийское пение и все такое. Так что связанная брачным шнуром парочка выглядела вполне счастливой. Потом началась охота на соплеменников-основателей, которые, сбежав из немецкого плена, прибыли к нам из 43-го года. Самой ценной добычей из всех троих был доктор, и именно на него в первую очередь нацелились наши охотницы за статусными женихами Флоренс Дюбуа и Сисиль Кампо. Но их ловким маневром на вираже опередили куда более достойные претендентки, заранее составившие между собой комплот. А вот участие в этой семье неандерталки делало эту свадьбу воистину сенсационный до настоящего момента представители этого вымирающего подвида человечества даже не пытались реализовать среди нас свои матримониальные намерения красотка Ко была первой, хотя, скорее всего, все дело в Ванессе Нуари, которая грамотно спланировала семью, распределила роли и теперь по праву будет заседать вместе со всеми нами. в Совете Матрон. Поняв, что дело с доктором провалено, Флоренс и Сисиль направились в сторону юного Александра Шмидта. Этот молодой человек бегло разговаривает на русском, французском, немецком и английском, а потому приближен к вождям как потенциальный переводчик при следующих забросах. Но и этого потенциального мужа с высоким статусом уже застолбили юная Доминика Дюмаж и ее сверстница, уроженная девица-волчица Лис, удивительно соответствующая русскому смыслу этого имени. Эти двое заранее свели знакомство с будущим мужем, приходящимся им ровесником, и даже вступились с ним в предварительный уговор. А это обстоятельства, как говорят русские, дороже денег. Разочаровавшись в Александре, Искательницы разделились, при этом одна из них кинулась в объятия к русскому сержанту мсье Седову, а другая направилась к английскому бортстрелку Джонни Гудвину. Но те, посмотрев на суетливые метания охотниц, заявили, что не собираются жениться прямо здесь и сейчас, а лучше погодят и осмотрятся. Тем более, что такое явление, как «старшая жена», В семье не обязательно, а просто желательно. Да и вожди не настаивали, чтобы новички немедленно вступили в брак. Мало ли кого и при каких обстоятельствах Господь забросит к нам в следующий раз. А мучиться с неправильной старшей женой, как мучается Сергей-старший с мадам Катрин, не хочет никто. Да уж. Сесилии и Флоренс не стоило относиться к потенциальному мужу как к какой-то вещи, которую надо схватить и в беге с препятствиями постараться донести до священника, так чтобы не отобрали конкурентки. Им следует помнить, что настоящие браки заключаются на небесах, и что женское естество, с помощью которого эти двое пытаются прорваться к сердцу своих жеников, Явление далеко не главное для семейной жизни, то есть оно необходимо, но без всего остального, дружбы, сердечной привязанности и простой человеческой симпатии получается не семья, а одноразовое свидание по сниженным ценам. После того, как падре Бонифации заключил последний брак, Сергей младший, вернувшийся к своим обязанностям диск Жокея, включил музыку и начались. Танцы. Костер постепенно прогорал, но в его рдеющие угли нет-нет подбрасывали новые отходы лесопильного производства и верхушечные части деревьев, и тогда гудящее пламя вновь взметывалось к небесам. Люди танцевали, ели жареное мясо и печеную на углях рыбу, ведь на следующий день их снова ждал тяжелый труд. и неизведанные опасности, которые им для тренировки в любой момент мог подстроить всемогущий Господь. Я обратила внимание на пленных итальянских моряков, которым тоже разрешили прийти на наш праздник. Наверное, они думали, что их будут унижать и насмехаться, но о них, как бы все забыли, однако нет. Девочки-подростки из клана Лани, по очереди исполнявшие тут обязанности официанток, пригласили их за стол, на котором уже стояли миски с едой, кувшин с травяным настоем и грубые прессованные стеклянные стаканы. Между прочим, собственного производства. Ешь, пейте, дорогие незваные гости. Смотрите, как веселится народ, и знайте... Либо вы станете его полноправной частью, по-другому у нас не бывает. Либо у вас не будет никакого потом. И вот как раз в этот момент, будто назло, Катрин одолел очередной приступ женской раздражительности. Подумать только, она прямо на празднике накинулась с кулаками на Мадлен Морель. Я с легкостью могу представить, с чего все началось. Наверняка Мадлен отпустила какую-нибудь совершенно невинную в наших условиях шутку. А что-то вроде «а давайте и в нашу семью, возьмем неандерталку, пока их всех не разобрали». И для Катрин этого хватило, как хватает последней соломинки для того, чтобы сломалась спина переобремененного поклажей верблюда. Но старшая жена... Это не госпожа и не хозяйка, поэтому волчицы схватили бузатерку и удерживали ее до тех пор, пока к месту происшествия не подошли мсье Андре, Лиза, мсье Петрович, Ляля, -ля, мадам Марин, а также падре Бонифаций. А еще чуть позже прибежал и ее муж. Меня же туда в буквальном смысле понес черт. Собственно, Катрин, как член клана прогрессоров, Подлежало суду только старших вождей, но я надеялась умерить своим присутствием их праведный гнев. Конечно же, это у меня получилось, но совсем не так, как я рассчитывала. Когда я подошла, неуклюжая, со своим животом, музыка уже стихла, и в наступившей тишине мадам Марин строго отчитывала нарушительницу порядка, которую с трудом удерживали две девушки-волчицы. Красная, растрепанная, со злобной гримасой на лице, Катрин напоминала сейчас разъяренную фурию, а не добропорядочную старшую жену. Я успела услышать последние слова мадам Марин. Я тебя уже не один раз предупреждала, но ты опять, вижу, взялась за свое. Сергей заслужил возможность иметь нормальную дружную семью, а не язвенную болезнь, скрещенную зубной болью. «Все понятно. С Катрин случилась истерика на почве хронической ревности. Особенно неприятная картина в свете того, что сейчас на нас смотрят побежденные. Екатерина, твое поведение нетерпимо», — поддержал мадам Марин месье Петрович. Строгий и нахмуренный, он словно пытался взглядом припечатать Катрин к месту. «Я согласен с Мариной Витальевной, что мы, наконец, должны прибегнуть к тому крайнему средству, о котором мы много раз тебе говорили. То, что ты одна из нас, не дает тебе права творить черт знает что и нарушать все возможные установления. Но даже получив отставку с поста старшей жены, она все равно не перестанет ревновать», — сказала Ляля. «Я ее знаю, ведь она моя бывшая лучшая подруга». «Бывшая?» взвыла Катрин. «Ах ты тварь!» «Конечно, бывшая!» подтвердила Ляля, проигнорировав грязную ругань. «Ты посмотри, кем тут стала я, кем Лиза, и в какое исчадие ада превратилась ты сама, морда опухла, завтра растолстел, брюхо отвисло, и это помимо того, что ты единственная из нас, кто считает возможным свесить ножки и ехать на шее у коллектива». В интернате ты была совсем другой куколкой-красоткой, с которой ходил лучший парень, отличницей, заводил и всех забав. В чем я согласна с мадам Марин, так это в том, что как раз муж Катрин был главным пострадавшим в этой истории. Она мне много раз говорила, что женитьба по залету, то есть в результате нечаянной беременности, редко создает счастливую семью. Ведь женятся совсем чужие друг другу люди. которые иначе расстались бы после двух-трех свиданий. Катрин с ненавистью, глядя на бывшую подругу, хотела сказать ей еще что-то злобное, но тут примчался ее муж. «Знаешь, что, Катюха, кипя от злости, — сказал он, — видимо, с самого начала требовалось один раз как следует дать тебе в бубен, но теперь уже поздно». «Но я твоя жена!» — взвыла та и забилась в крепких руках волчиц. «И она моя жена, и она, и она, и она!» По очереди, указывая на стоящих вокруг молодых женщин, ответил Сергей-младший. «И Мадлен, на которую ты бросилась расцарапывать лицо, тоже моя жена. И я вас всех люблю одинаково, никого не ни больше, ни меньше. И Катюху из детдома, неунывающую хохотушку и выдумщицу, я тоже любил. Но теперь ее с нами нет». Она умерла, а ее место заняло чудовище, которое отравляет нашу жизнь. Сергей Петрович, делайте, что положено, я не буду возражать. Он тяжко вздохнул и с сожалением взглянул на свою непутевую супругу. И в этот момент заговорил падре Бонифаций: Я думать, сказал он, что это еще один трудность, который в качестве испытаний. приготовить нам великий дух. Если мы оставить все как есть, то грех, ревность, будто яд, будет разъедать наш община. Перед законом должен быть равен все, а с человек, клан-прогрессор, спрос надо делать больше, чем с другой. Молодой Сергей прав, госпожа Катарина умирать, а ее место занимать чудовище. А может, она с самого начала не хотеть любить, хотеть иметь не муж, а собственность. Когда люди иметь один муж на один жена, это грех не видеть. Но здесь это не так. Честный отче прав, немного подумав, сказала мадам Марин. Тут, пожалуй, отставкой с поста старшей жены не отделаться. К сожалению... «Благополучие нашего общества требует принимать самые радикальные меры, иначе будет катастрофа!» Она покачала головой в некоторой задумчивости, глядя на Катрин, которая смотрела на нее с выражением загнанного в угол хищного зверька. «Что ж», — вздохнула мадам Марин, «решайся, Петрович, я возражать не буду». И тут мне подумалось, а я... «Люблю я своего милого дикаря или хочу им просто владеть?» И поняла, что люблю. И люблю всех, кого любит он, всех своих сестер, и их дети будут моими детьми тоже. Я слишком долго и трудно шла к этой любви, чтобы принести ее в жертву глупой ревности. А еще я подумала, что даже при моногамии бывают такие уроды обоих полов, ревнующие свои половины без всяких оснований и тем самым превращающие семейную жизнь в ад. Если бы там, в нашем 21 веке, у этих двоих была обычная семья, то Катрин каждый день и час изводила бы своего мужа упреками и подозрениями. Но что имеет в виду мадам Марин, говоря о самых радикальных мерах, она что? хочет отрубить этой несчастной молодой женщине голову и бросить ее тело в воды Гаронны, если это так, то такое решение будет воистину ужасным, нет, не может быть. Хотя, почему не может? Другого выхода тут, пожалуй, и не найти. Думая об этом, я не на шутку разволновалась. Перед глазами замелькали черные точки, тяжело стало дышать. Я немного отступила от толпы и попыталась выровнять дыхание. Внимание всех было занято происшествием, и никто не обратил на меня особого внимания. В этот момент что-то с легкой болью сжалось в моем череве и тут же отпустило. Замерев, я прислушивалась к себе, стараясь успокоиться. Но какое-то подспудное, непонятное волнение захватило меня, И я не могла его перебороть. Оно словно шло изнутри и не зависело от усилия воли. Казалось, весь мой организм вдруг напрягся, потянуло поясницу и снова что-то сжалось и отпустило внутри. До меня донесся голос месье Петровича. Очень долго мы наблюдали за тем, как в Катерине умирает человек, а его место занимает... «Чудовище!» — сказал он как-то глухо и оттого зловеще. «В самом начале, когда мы только поселились на этом берегу, такой исход был не неочевиден. В наше оправдание можно сказать, что мы не были равнодушны. Мы пытались повлиять на жену Сереги убеждениями и предупреждениями, но чем дальше шло время...» тем менее действенными становились наши методы. Но, как мне кажется, суть не вкатеные ревности. Она только один из симптомов неблагополучия. Все мы, мужчины и женщины клана прогрессоров, сутки напролет трудимся на благо нашего племени. У каждого из нас есть своя стезя и свой труд. которым мы отдаем все свои силы и время, и не только мы. На общее благо трудятся даже подростки и дети. И только Катерина считала для себя возможным ехать на шее у нашего общества, свесив ноги. Причина у этого явления та же, что и у все пожирающие ревности. И эта причина — эгоизм, который убил в ней душу, оставив пустую телесную оболочку. Мне все же было интересно, как все обернется. Преодолев дурноту, я вновь подошла к толпе, окружившей Катрин, и заглянула через плечи. Месье Петрович, отделив ревнивицу тяжелым взглядом, продолжал говорить. Слова его звучали резко и отрывисто, как удары молотком. «Итак, завтра мы...» Похороним на нашем кладбище гроб, а над могилой поставим табличку, что тут лежит Петрова Екатерина Петровна. Но тела в могиле не будет. Там будет похоронена только погибшая душа Кати Харьковой, о которой денно и ночно будет молиться падре Бонифаций, а ее тело, лишенное имени и всех примет предшествующего существования, Поступит к отцу Бонифацию на перевоспитание тяжелым трудом и молитвами. Если эгоизм будет побежден, то мы признаем это тело новой личностью, своего рода новорожденным младенцем. А если он окажется сильнее, то это искупление будет длиться вечно. Поступить иначе мы просто не имеем права. «Я — поддержать этот метод», — сказал Падре Бонифаций. «Шаман Петрович прав. Эгоизм — страшный грех. Более того, он быть причина всех других грехов, и бороться с ним мы должны беспощадно». Месье Андре просто кивнул, не говоря ни слова, при этом его взгляд, обращенный на преступницу, был так тяжел, что мог придавить не хуже могильной плиты. А мадам Марин со вздохом сказала, «А ведь я, Катя, тебя предупреждала, и не один раз. И теперь тебе не на что обижаться. Пусть все будет так, как решил Сергей Петрович. И это не жестокость, а осознанная необходимость. Посмотри, как внимательно следит племя за тем, что мы решим. Сделаем поблажку одной из нас». или не дрогнувшей рукой, свершим справедливость. Поэтому с этой минуты старшая в семье Сереги — француженка Мадлен. Король умер. Да здравствует король. Я даже не знала, как на все это реагировать. Катрин не лишили жизни, но то, к чему ее приговорили, было едва ли не страшнее самой смерти». Суровые вожди обрекали свою соплеменницу на духовную казнь, и ни у кого, даже у мадам Марин, на лице не дрогнула ни одна жилка. Из чего сделаны эти люди? Из стали или из самого твердого дерева? Приговор вынесен, и теперь эта женщина считается уже мертвой. Осталось только сорвать с нее одежды... Из 21 двадцать первого века обрить голову наголо, обредить в монашеский балахон унисекс и забыть о том, что такая жила на свете. Меня передернуло, и вновь подступила дурнота. Голова закружилась, я, кажется, даже покачнулась, как сквозь вату до ушей моих долетали слова. «Мне будет очень не хватать той прежней Катюхи из интерната», с горечью сказал молодой Сергей. Но сейчас ее с нами в любом случае нет. А на то, что есть, глаза бы мои не глядели. Пусть все будет так, как решил Сергей Петрович. А я буду очень скорбеть по умершей жене. Но ее сын не вырастет сиротой, потому что у него осталось еще десять матерей. Да, утирая слезу, сказала мадам Дита. Мы вырастить, Роман, правильный человек и хороший охотник. Заорала Катрин, перемежая нечленораздельные вопли проклятиями. Другие жены молодого Сергея заголосили на взрыт, видимо, только сейчас осознав, что их избавляют от кошмара ревнивой старшей жены. Двое новых жен-волчиц поволокли Катрин в темноту, прочь из круга живых. «И тут я и сама почувствовала, что куда-то проваливаюсь». Боль снова скрутила меня изнутри, не сильная, но настойчивая. Она явно давала понять, что происходит нечто серьезное. Да неужели же это оно самое? Нет-нет, ведь еще рано, еще две недели, и тут во мне будто лопнул какой-то пузырь с легким чпок, и что-то потекло по моим ногам. Растерянная и перепуганная, я стояла, шатаясь и держась за живот, и ловила ртом воздух. И тут меня, наконец, заметили. Мой муж первым подбежал ко мне, и я упала в его объятья, слыша, как мадам Марин зовет Феру и на бегу отдает распоряжение готовить родильную палату. Гук подхватил меня на руки и понес, едва ли не бегом, и только оказавшись на родильном столе, я перестала нервничать. Надо мной хлопотали наш главный доктор, и ее помощница-акушерка, в палате было чисто и светло. Я сосредоточилась на процессе, и клянусь, он доставлял мне радость, даже несмотря на боль. Схватки усиливались, и с их приходом я начала тихонько ойкать. И тогда Фера показала мне удивительный прием, который наполовину снижал болезненные ощущения при схватках. Нужно было давить сложенными пучком пальцами, на верхушке бедер. Я была очень благодарна ей за это, никогда бы не подумала, что нечто подобное может помочь. Мадам Марин была сосредоточена и деловита. Она то и дело осведомлялась о моем самочувствии, каждый раз я, улыбаясь, отвечала ей, что все отлично. — У тебя немножко быстрые роды, Люсенька, почти что стремительные, — говорила она. — И воды рано отошли. Но это ничего, справимся. Переволновалась из-за катьки, что ли? Да, пролепетала я. Да, нехорошо получилось. Ну да ладно, все идет нормально, почти в срок. Она успокаивающе погладила меня по руке. Вскоре у меня начались потуги. Фера стояла у изголовья и вытирала пот с моего лба. А мадам Марин, наблюдая за процессом, говорила мне, когда помогать потугам, а когда сдерживать, подсказывала, как дышать. И вот. Я услышала писк ребенка, моего ребенка. Мадам Марин бережно держала на руках маленькое розовое чудо. — Девочка! — провозгласила она. Затем передала ребенка в фэри и ощупала мой живот. — А ну-ка, ну-ка! — изумленно проговорила она. — Да у нас двойня! — Плодовитая же ты, однако, Людмила Марковна. Отдохнула немного, теперь еще чуть потушься. «Давай, давай, милая, еще чуток. Ну, вот и все. Мальчик!» Я тихонько засмеялась. От счастья, от переполняющего меня восторга. Все мое тело наполнилось блаженной легкостью. Близнецы. Но надо же, как это мы умудрились. В нашем племени еще не рождались близнецы. Через несколько минут, вымытые и завернутые в чистые пеленки, Мои малыши лежали рядом со мной по бокам, и я, глядя то на одного, то на другого, плакала от умиления, от радости. Ничто на свете не могло бы сравниться с этим чувством, словно вся гармония мира воплотилась во мне в тот момент, когда мои дети появились на свет. И сама собой во мне возникла и устремилась в небеса молитва Богу, милостливому Создателю. я благодарила его за то, что дал мне испытать это, а ведь я могла бы никогда и не познать материнства оставаясь феминисткой там в нашем мире далекого будущего наполненного бессмысленной суетой и вкрадчивой ложью в этот момент наивысшего согласия с собой я поняла что весь смысл жизни как раз и заключается в выполнении своего предназначение, и по-настоящему может быть счастлив лишь тот, кто это осознал.